Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. На Ходынском поле нас уже ожидают два взвода учебной лейб-гвардии пулеметные роты. Перед ними Гоголем прохаживается полковник Келлер. Повод для гордости у него нешуточный. Буквально вчера Федор Эдуардович выбил из своего единорога 500 из 500. Завидев нас с Вильгельмом, он подтягивается и маршем рубит нам навстречу.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 Затем поворачивается и выкрикивает отрывистые команды. Повинуясь им, от строя взводов отделяются пять расчетов. Группки по четыре человека каждый. Одни несут разлапистые треноги пулеметов, другие жестяные коробки с патронными лентами. Два расчета мчатся на фланге, остальные распределяются по фронту. Вот они добегают до известного рубежа. Командиры расчетов взмахивают руками. Все дружно, точно подрубленные валятся на землю. Мелькают из-под локтей малые саперные лопаты, еще одно Димкино подарение. А расчеты в хорошем темпе отрывают окопы для стрельбы из пулемета лежа. Готово. Келлер взмахивает рукой. Понеслась. Грохот пяти крупнокалиберных пулеметов оглушает. Кажется, что дрожит земля. Началось землетрясение. Извержение вулкана.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 Пулемет, в отличие от картечницы легко переносит огонь как по фронту, так и в глубину. 200 патронов, одну питательную ленту он выстреливает меньше, чем за полминуты. 400 патронов в минуту. 5 пулеметов, 2000 выстрелов в минуту. Пусть половина промахнется, хотя промахнуться по такой крупной мишени, как всадник, это нужно постараться. 1000 убитых в минуту. В две полк британских гусар прекращает свое существование.